У тех, кто родился с миллионами, готовность иметь уже есть. Им нет нужды об этом думать. А вот вам придется поработать со слайдом. Ваш разум будет беспокоиться о реальности и средствах достижения цели. Но это путь борьбы, и он ведет в никуда. На этом пути вы не сможете заработать достаточно денег, и вам всегда будет их не хватать. Заработайте не деньги, а решимость Иметь. Если вы сосредоточитесь на цели, как будто она уже достигнута, ваши двери откроются, и средства найдутся сами собой Это и есть свобода, от которой буквально кружится голова Если вы не принимаете эту свободу, вы опять же делаете свой выбор Нет ничего проще, чем сказать, что все это бред и продолжать тянуть свою лямку всю жизнь Вы делаете свой выбор и получаете только то, что готовы иметь Ваш выбор – это непреложный закон Вы сами формируете свою реальность Не крутите целевой слайд насильно Не надо стараться не делайте это напористо и с нажимом, ведь это опять борьба. Просто доставьте себе удовольствие праздничными мыслями. Откажитесь от важности и прекратите свою битву. В битве вы ничего не добьетесь. Вы потому и продолжаете битву, что для вас все вокруг имеет завышенную важность» вы не сможете позволить себе иметь, в то время как яростно сражаетесь за место под солнцем. Действуя с напором, вы создаете избыточный потенциал. Нужна не решительность, а праздная, беззаботная решимость. Расслабьтесь, отпустите свою хватку и просто примите к сведению, что вы берете свое. Чтобы сходить в киоск за газетой, вам не нужна решительность и напор. Если газеты не будет, вас это не расстроит. Вы просто пойдете в другой киоск. Отпустите свою мертвую хватку. Любой напор порождается важностью. Действуя с напором, вы работаете внутренним намерением. Сила воли необходима, когда требуется преодолевать препятствия Но, как вам известно, препятствия возникают на фундаменте важности Как только вы снизили важность, препятствия рассыпаются И сила воли для их преодоления уже не требуется Как только важность пропадает, решимость добиваться Переходит в решимость иметь И тогда начинает работать внешнее намерение У вас уже есть право выбирать Вам нет необходимости это право завоевывать Вы отчаянно желаете получить решимость иметь? Откажитесь от желания Хватит желать Вы и так свое получите Просто думайте о том, что вы берете свое Берете спокойно, не требуя и не настаивая Ведь я этого хочу, так в чем же дело? У меня это будет? Было бы ошибкой полагать, что решимость иметь – это просто обыкновенные мысли типа «хочу» и «буду». На самом деле, такие мысли должны быть наполнены энергией и намерения, иначе это будет лишь обычное бормотание разума и не более того. Само собой, мысли должны проистекать из единства души и разума. Трудности с обретением решимости иметь – Подобный колебаниям, которые испытывает человек Впервые севший за руль двухколесного велосипеда Человек знает, что это в принципе возможно Но он также знает, что у него сразу не получится Он сомневается в своих способностях И в то же время переполнен желанием научиться Разум человека стремится взять обучение под свой контроль Но не понимает, как надо действовать